генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель и главнокомандующий Эрвин Смит. Не секрет, что во время создания многих персонажей «Атаки титанов» Исайяма опирался на образы реальных исторических личностей. Мы уже говорили про прототип Дота Пиксиса, однако кроме него потенциальные прототипы есть у ещё нескольких персонажей. Про некоторых из них едва ли можно сказать много, например, про секретаря Мюллера, Разумеется, это явная отсылка к тому самому Генриху Мюллеру, который стал прототипом персонажа из прекрасного советского фильма «17 мгновений весны», где он еще говорил знаменитую фразу «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Так вот, исторический Генрих Мюллер был высокопоставленным немецким офицером СС, Большую часть Второй мировой войны он был начальником Гестапо, тайной государственной полиции нацистской Германии. Мюллер играл центральную роль в планировании и осуществлении Холокоста и присутствовал на Ванзейской конференции в январе 1942 года, на которой были официально оформлены планы депортации и геноцида всех евреев в оккупированной немцами Европе — окончательное решение еврейского вопроса. Очевидно, тут вряд ли можно найти сходство с секретарем Мюллером из «Атаки титанов», ибо они имели кардинально разные истории, и, вероятнее всего, Исайяма просто взял на вооружение звучное немецкое имя для создания общей культурной атмосферы повествования. Еще одним похожим примером является также имя короля, уведшего народ и мир за собой на остров Парадис, а именно Карл фриц. Единственным известным человеком с таким именем в интересующий нас период истории был фриц Карл Энгель, немецкий офицер полиции и функционер СС. Ничего особенно интересного про него сказать нельзя. Обычный нацист, без тени сомнения убивавший десятки, сотни и тысячи людей, не свершивший за свою жизнь ничего выдающегося, чтобы выделяло его среди тысяч других таких же, как он, эсэсовцев потому сравнение с королём Карлом фрицем из «Атаки» также не может быть релевантным. Однако был ещё один персонаж, имевший реальный прототип, причём прототип этот, также будучи нацистом вермахта, прожил куда более интересную судьбу, чем могло бы показаться на первый взгляд. Поговорим мы сейчас об... Эрвине Смите и немецком военачальнике генерал-фельдмаршале с 1942 года и командире войск ОСИ в Северной Африке Эрвине Роммеле. Помимо имени, разделяют они также и дату, важную в жизни обоих — 14 октября. В этот день, в 1944 году, умер Эрвин Роммель, а в произведении исаямы Именно 14 октября родился Эрвин Смит, что тоже довольно-таки символично. Так же, как и у Смита, у Ромеля отец был учителем в школе. Но даже на этом не заканчивается сходство этих персонажей. Эрвин Ромель был талантливым тактиком и полководцем. Во времена Первой мировой войны он служил в альпийском батальоне на горной границе с Италией и Румынией, Также сражался на территории Франции, а уже в 1937 году опубликовал свои военные дневники под названием «Пехота атакует» и получил звание полковника. Его первый боевой опыт состоялся 22 августа 1914 года в качестве командира взвода под Верденом, когда во время разведки Ромель и трое его солдат застигли французский гарнизон врасплох из-за тумана французы не заподозрили засады, и Ромель приказал открыть огонь. За время перестрелки подоспел остальной взвод Ромеля, и наступление на Верден удалось. Именно тогда впервые проявились храбрость Ромеля и его склонность к авантюрным действиям, что сильно напоминает характер Эрвина Смита из манги. Помимо этого, Эрвин ромель проявил себя во время наступления, известного как «Битва при Капоретто» 24 октября 1917 года. Батальон Роммеля, состоявший из трёх стрелковых рот и пулемётного подразделения, участвовал в попытке занять позиции противника на трёх горах — Калаврат, Матаюр и Стол. За два с половиной дня С 25 по 27 октября Ромель и его 150 человек захватили в 81 орудие и 9 тысяч человек, включая 150 офицеров, потеряв 6 человек и отделавшись 30 ранеными. Роммель добился этого удивительного успеха, воспользовавшись преимуществом местности, чтобы обойти итальянские войска с фланга, атаковать с неожиданных направлений или в тылу врага, а также взять на себя инициативу для атаки. Итальянские войска, застегнутые врасплох и полагавшие, что их позиции рухнули, сдались после короткой перестрелки. В этой битве Роммель помог разработать тактику проникновения — новую форму манёвренной войны, которая только что была принята на вооружение немецкими, а затем иностранными армиями, и позже получила название «Блицкрик без танков». Эти успехи командующего мы также можем видеть в успехах молодого Эрвина Смита, получившего под своё управление разведкорпус. Потери разведчиков под его руководством сильно сократились во многом благодаря тактике перемещений за стеной, благодаря которой отряд на лошадях охватывал куда большее пространство и раньше обнаруживал приближающихся титанов, успевая предупредить однополчан и позволить командиру отдать приказ об изменении курса всего отряда. Но вернёмся к Кромелю. 23 августа 1939 года он получил звание генерал-майора и был назначен командиром батальона фюрера, которому было поручено охранять Гитлера и его полевой штаб во время вторжения в Польшу. Частные письма Ромеля в это время дают понять, что он не осознавал истинную природу намерений Гитлера, поскольку в письмах, быстро перешел от предсказания мирного урегулирования напряженности к одобрению реакции Гитлера на «бомбы ответят бомбами» на инцидент в Гляйвице. В письме жене он утверждал, что оккупация нацистской Германии, вероятно, была встречена с облегчением жителями разрушенного города и что они были спасены. Инцидент в Гляйвице, нападение под чужим флагом на радиостанцию «Занда Гляйвиц» в Глявице, организованная нацистской Германией в ночь на 31 августа 1939 года. Наряду с примерно двумя десятками подобных инцидентов, нападение было сфабриковано Германией как повод для войны, чтобы оправдать вторжение в Польшу. Перед вторжением Адольф Гитлер выступил по радио, в котором осудил эти действия и объявил о планах Германии напасть на Польшу. Нападение началось на следующее утро. Успехи ромеля в Первой мировой войне были основаны на внезапности и маневрировании двух элементах, для которых новые танковые части идеально подходили. ромель получил от Гитлера повышение до генеральского звания раньше, чем более старшие офицеры, что также отсылает нас к Эрвину Смиту, ставшему самым молодым командующим разведкорпуса. 6 февраля 1941 года Роммель был назначен командующим новым африканским корпусом. Его усилия в компании в западной пустыне принесли ему прозвище «Лис пустыни» от журналистов с обеих сторон войны. Уинстон Черчилль, выступая в палате общин, сказал, «Мы имеем перед собой весьма опытного и храброго противника и, должен признаться, несмотря на эту опустошительную войну, великого полководца. Британский главнокомандующий силами Среднего Востока генерал Окинлик летом 1941 года издал следующий уникальный приказ, показывающий истинное положение Ромеля в глазах британцев. Всем командирам и начальникам штабов от главнокомандующего. Существует реальная опасность, что наш друг Ромель станет для наших солдат колдуном или пугалом, О нём и так уже говорят слишком много. Он ни в коем случае не сверхчеловек, хотя он очень энергичен и обладает способностями. Даже если бы он был сверхчеловеком, было бы крайне нежелательно, чтобы наши солдаты уверовали в его сверхъестественную мощь. Я хочу, чтобы вы всеми возможными способами развеяли представление, что Ромель является чем-то большим, чем обычный германский генерал. Для этого представляется важным не называть имя Ромеля, когда мы говорим о противнике в Ливии. Мы должны упоминать немцев или страны Осии или противника, но ни в коем случае не заострять внимание на Ромеле. Пожалуйста, примите меры к немедленному исполнению данного приказа и доведите до сведения всех командиров, что с психологической точки зрения это дело высочайшей важности. Клод Джон Окинлик. Эрвина Ромеля ждала впереди ещё множество блистательных побед как на севере Африки, так и позднее при обороне Франции от наступления союзников. Например, до нас дошли эскизы схемы противодесантных препятствий самого Ромеля. На одном из них сохранилась подпись автора «Схемы противодесантных препятствий». Теперь они будут располагаться нерегулярно А, не, регулярно. Вам не кажется, что эти натянутые между кольями лески очень сильно напоминают метод, которым в манге и аниме Эрвин попытался сковать движение женской особи? Кто знает, возможно, именно изучая биографию Ромеля и Саяма придумал этот сюжетный ход по поимке живого титана. Но тем не менее нам, в рамках нашего исследования, больше интересно другое, а именно заговор с целью свержения Гитлера, в котором предположительно участвовал и Эрвин ромель К сожалению, роль, которую ромель сыграл в сопротивлении вооружённых сил Гитлеру или в заговоре 20 июля, трудно определить, поскольку большинство лидеров, принимавших непосредственное участие, не выжили, О планах и приготовлениях заговорщиков существует ограниченное количество документации. Одним из доказательств, указывающих на возможность того, что Ромель пришёл поддержать план убийства, было признание генерала Эбербаха своему сыну, подслушанное британскими агентствами во время пребывания в британском плену, из которого выяснилось, что Ромель прямо сказал ему, что Гитлера и его ближайших соратников необходимо убить, потому что это будет единственный выход для Германии. Судя по всему, первоначально ромель выступал против убийства Гитлера. По мнению некоторых авторов, он постепенно изменил своё отношение. После войны его вдова, среди прочих, утверждала, будто ромель считал, что покушение спровоцирует гражданскую войну в Германии и Австрии, и что Гитлер стал бы мучеником за вечное дело. Вместо этого Ромель предлагал арестовать Гитлера и предать суду за его преступление, но он не пытался реализовать этот план, когда Гитлер посетил Маржеваль во Франции 17 июня. Арестовать Гитлера было бы крайне непросто, ведь у него была очень мощная и верная охрана. Ромель не мог не знать об этом, поскольку в 1939 году сам командовал отрядом телохранителей фюрера. Он был сторонником мирных переговоров и неоднократно призывал Гитлера вести переговоры с союзниками, что некоторые называют безнадёжно наивным, учитывая, что в то время уже никто из союзников не стал бы доверять Гитлеру. Тем не менее, 20 июля 1944 года была реализована неудачная попытка убийства Адольфа Гитлера и свержения нацистского режима. Заговорщики были частью немецкого сопротивления, в основном состоявшего из офицеров Вермахта. Лидер заговора Клаус фон Штауфенберг поместил единственную заряженную бомбу в свой портфель и вошёл в конференц-зал, где находились Гитлер и 20 офицеров. Штауфенберг поместил портфель под стол рядом с Гитлером, а сам через несколько минут вышел ответить на запланированный телефонный звонок. Предполагается, что полковник Хайнс бранд стоявший рядом с Гитлером, ногой отодвинул портфель в сторону, затолкав его за ножку конференц-стала. Таким образом, непреднамеренно отклонив взрыв от Гитлера. В 12.42 бомба взорвалась и мгновенно убила стенографистку. Более 20 человек, находившихся в помещении, получили ранения. Трое офицеров скончались от полученных ран позднее. Сам Гитлер выжил, как и все остальные, кого от взрыва защищала ножка конференц-стала. Взрывом ему только опалило и изорвало брюки и повредило барабанные перепонки, как и большинству других присутствовавших. Много где начались перевороты, возглавляемые офицерами, которые считали Гитлера мёртвым. В Вене, Праге и многих других местах войска захватили офисы нацистской партии и арестовали гауляйтеров и эсэсовцев. Но вскоре весть о том, что фюрер пережил покушение — прокатилась по всей Германии, и мятежники были быстро и жестоко раздавлены. Мы так до сих пор и не можем с уверенностью сказать, участвовал ли Эрвин Ромель в заговоре и покушении. Скорее всего, он, по крайней мере, с ними встречался и мог не дать им точного ответа на момент нападения. Однако несколько из пойманных участников заговора указали Ромеля как соучастника правда под пытками, так что стоит ли доверять подобным показаниям, неясно. Однако этого было достаточно для обезумевшего от злобы Гитлера, чтобы причислить Ромеля к предателям. Но, учитывая выдающиеся заслуги генерал-фельдмаршала и его огромную популярность среди солдат и населения, Гитлер не хотел напрямую обвинять Ромеля и потому предоставил выбор с помощью двух генералов из штаб-квартиры Гитлера — Вильгельма Бургдорфа и Эрнста Майзеля. Бургдорф сообщил Ромелю о предъявленных ему обвинениях и предложил ему три варианта. Первый. Он мог защитить свою честь лично перед Гитлером в Берлине или же мог отказаться сделать это, но это было бы воспринято как признание вины. Второй вариант. Он мог предстать перед народным трибуналом, что было бы равносильно смертному приговору. И, наконец, третий вариант. Роммель мог выбрать смерть посредством принятия яда. В случае осуждения его семья пострадала бы еще до его собственной казни — Также и его сотрудники были бы арестованы, а затем казнены. В последнем случае правительство заявило бы, что он умер героем и похоронило бы его со всеми воинскими почестями, а его семья получила бы полную пенсионную выплату. В подтверждение варианта самоубийства Бургдов принёс капсулу с цианидом. 14 октября 1944 года Роммель выбрал самоубийство, и объяснил своё решение жене и сыну. Официально нацистскими властями было объявлено, что генерал-фельдмаршал Ромель погиб либо от сердечного приступа, либо от церебральной эмболии — осложнение перелома черепа, который он получил во время недавнего обстрела своей штабной машины. По другой озвучиваемой версии, Ромель умер от серьёзной и очень редкой болезни, приобретённой за годы службы в Северной Африке, от которой лечился всё это время. Чтобы подкрепить эту историю, Гитлер приказал объявить официальный день траура в память о его смерти и послал фельдмаршала Рундштадта в качестве своего представителя на похороны. И все-таки не стоит строить иллюзий по поводу немецко-фашистских захватчиков того перенасыщенного пропагандой периода, особенно если говорить о людях из числа высшего нацистского военного руководства. Описание роммеля как блестящего полководца началось в 1941 году при его участии как часть нацистской пропаганды, призванной восхвалять вермахт и вселять оптимизм в немецкую общественность. Этот феномен позднее среди профессиональных историков был назван мифом о Ромеле. Воспевание Ромеля было подхвачено и распространено на Западе британской военной прессой, поскольку союзники пытались объяснить свою продолжающуюся неспособность победить силы оси в Северной Африке. Гений Ромеля — использовался инакомыслящими для протеста против социального неравенства внутри британской армии и таких лидеров, как Черчилль, чтобы уменьшить классовую напряженность. После войны западные союзники и особенно британцы изображали Ромеля как «хорошего немца» и «нашего друга Ромеля», строго придерживаясь принципов мифа о чистом вермахте. Его репутация человека, ведущего чистую войну, была использована в интересах перевооружения Западной Германии во время Холодной войны и примирения между бывшими врагами, Соединённым Королевством и Соединёнными Штатами, с одной стороны, и Новой Федеративной Республикой Германии, с другой. Биография 1950 года «Роммель. Лис пустыни» и публикация записок Роммеля 1953 года дополнили миф, который оказался устойчивым к критическому анализу. Миф о чистом вермахте — отрицательная идея о том, что регулярные немецкие вооружённые силы, вермахт, не были вовлечены в Холокост или другие военные преступления во время Второй мировой войны. Этот миф, активно пропагандируемый немецкими авторами и военными после Второй мировой, полностью отрицает вину немецкого военного командования в планировании и совершении военных преступлений. Даже там, где совершение военных преступлений и ведение кампаний истребления, особенно в Советском Союзе, где нацисты рассматривали население как недолюдей, управляемых евреями, большевиками, заговорщиками, приписывают Корпусу партийных солдат Шутстафе СС, но нерегулярной немецкой армии. Эта переоценка привела к новым интерпретациям Ромеля — включая его отношения с нацизмом, его способности в качестве командира оперативного и стратегического уровня, а также его роль в заговоре 20 июля с целью убийства Гитлера. Историки и комментаторы приходят к выводу, что Ромель остаётся неоднозначной фигурой, которую нелегко определить ни внутри, ни вне мифа. Однако Хадзима и Саяма — в своем произведении при создании Эрвина Смита явно опирался на мифический образ Ромеля. мангака попытался через призму своего сюжета рассмотреть поведение именно легендарного персонажа, честного слуги народа, пусть и не лишенного собственных интересов, но старающегося во благо большинства. Именно поэтому Эрвин и Сайямы — не только принимал однозначное участие в заговоре против античеловечной верхушки государства, но и, более того, является зачинщиком этого мероприятия. Глядя на этого Эрвина, мы как будто получаем ответ на вопрос о том, что было бы, будь Эрвин Ромель действительно таким, каким его описывала военная пропаганда. Что было бы, если бы он восстал против Гитлера и победил? Кстати, до нас дошла фотография со встречи внутреннего круга военного сопротивления с Эрвином Ромелем в коммуне Маре и Марли на севере Франции. Так, может быть, название Марли для одного из своих государств и саяма тоже взял отнюдь не с потолка? Впрочем, есть и ещё одно объяснение. Ведь существует одноимённая гипотеза, которая очень сильно подходит по смыслу происходящему в атаке титанов. Гипотеза Марли — это психологическая теория о том, как расовые группы могут по-разному воспринимать текущий расизм в обществе из-за разницы в степени их знаний и осведомлённости о расовой истории. исследование выдвигают гипотезу о сильной корреляции между тем, насколько много человек знает о прошлой расовой дискриминации и тем, насколько хорошо он распознаёт расизм конкретной ситуации. Это исследование проводится посредством социальных экспериментов, в которых теоретизируется, как эта поведенческая модель возникает из-за разных точек зрения расовой подгруппы через социальную призму их прошлых знаний и понимания российских инцидентов в истории. Исследователи гипотезы Марли, Предполагают, что представители расовых меньшинств, к примеру, афроамериканцы в Америке, будут лучше понимать расовую историю, в то время как группа большинства, американцы европейского происхождения, будут отрицать или упускать из виду такие случаи. Именно это мы и можем наблюдать в манге, когда общество марли с мощной пропагандой расовой истории убеждает всех, что на острове живут дьяволы, а все элдейцы повинны в тысячелетнем угнетении других народов. Именно этим марлицы оправдывают свои действия, содержа потомков своих угнетателей в резервациях. Правда, ударение в названии гипотезы Марли падает на слог «Ма» из-за того, что она носит имя небезызвестного регги-исполнителя Боба Марли. Название исследования гипотезы перекликается с его песней «Buffalo Soldier» в лирической композиции, посвящённой концепциям общества, культуры и расы. Если вы знаете свою историю, вы будете знать, откуда вы, и вам не придётся спрашивать меня, кем, чёрт возьми, я себя считаю. Лирические песенные композиции Боба Марли в жанре регги описывают надежду тех, кто испытывает социальное угнетение и используется как средство пророческой социальной критики.